«Спасибо. Иду». Вайна тяжело поднялся и вышел из комнаты. Янсен помешал старинной кованой кочергой угли в камине и внимательно посмотрел на Кейта. «Я давно и с интересом наблюдаю за вашей деятельностью, генерал», — проговорил он, «но главного так и не понял. Утонули молодые солдаты». «Трагично». Как поступает нормальный руководитель? Создать комиссию, провести расследование, строго наказать виновных. Военнослужащий пытался ограбить сберкассу? Указать управлению кадрами на слабую воспитательную работу с личным составом. А вы в отставку. Откуда у вас это? — Вам не нравится? — спросил Кейт. Ему было неприятна эта тема. В словах Янсена содержался намек на его прошение об отставке, лежавшее в столе премьер-министра. — Напротив. Очень нравится, — заверил Янсен. — Просто хочу понять. — Я уважаю в себе профессионала и не привык перекладывать ответственность на других. В этом смысле я ненормальный руководитель. — Знаете, о чем я думаю, генерал Кейт? Вы недолго пробудете представителем силы обороны Эстонии в НАТО? Нет, недолго. Это немного досадно. Такие профессионалы, как вы, очень нужны Эстонии. — Что вы хотите этим сказать? — нахмурился Кейт. — Ваша карьера предопределена. У вас есть то, чего нет ни у кого из натовских генералов. Вы знаете российскую армию изнутри. Поэтому вы обречены занять видное место в командных структурах НАТО, в Международном объединенном штабе или даже в военном комитете. Кейт не сразу нашелся с ответом. Он никогда никому не рассказывал о своих планах. Даже жене. Боялся сглазить. Янсен же говорил об этом как о чем-то само собой разумеющемся и смотрел дальше намного дальше, туда, куда сам Кейт боялся заглядывать даже в мечтах. «Только не убеждайте меня, что вы никогда об этом не думали», — с усмешкой посоветовал Янсен. «И тем не менее это так», — возразил Кейт. «Я реалист, а это настолько далекие перспективы, что о них не стоит и думать». «Далекие?» переспросил Янсен, как знать, как знать. И он снова занялся углями в камине. Воспользовавшись паузой, Кейт попытался оценить услышанное. Генерал-лейтенант Кейт не был шокирован идеей, изложенной Генрихом Вайно. Через него проходили десятки сценариев возможного развития событий. Эти сценарии составлялись аналитиками спецслужб республики. Они отслеживали любые изменения обстановки и просчитывали их воздействие на ситуацию. Почти все они прогнозировали военно-политическую экспансию России и предсказывали утрату Эстонией, ее независимости. И сейчас Кейт не оценивал моральный аспект самой идеи и вытекающего из нее плана. Он пытался понять, насколько этот план реален. Получалось, реален. Более того, этот план начнет осуществляться в ближайшее время, иначе Вайну не завел бы этого разговора. Кейт понял, не было никакой случайности в его приглашении на эту базу отдыха инцидент на съемочной площадке тут ни при чем этот разговор был заранее запланирован вайну и янсену нужен союзник именно он командующий силами обороны почему не вопрос. Отряды ЭСТа были способны быстро и эффективно подавить все антиправительственные выступления, блокировать очаги опасности и предупредить провокации. Спецподразделение ЭСТ для того и было создано. Но сейчас ЭСТу отводилась совсем другая роль. От спецподразделения ЭСТ требовалось не вмешательство, а вернее активность – но не в подавлении очаговой напряженности, а наоборот, в разжигании беспорядков. Обеспечить такую роль Эста мог только генерал-лейтенант Кейт или тот, кто займет его место, если он откажется участвовать в заговоре. А то, что это был заговор, не вызывало у Кейта ни малейших сомнений, он легко просчитал дальние последствия. Что происходит на следующей стадии после того, как Эстонию примут в НАТО? Политический кризис.